Тогда же и там же. Герцогиня Единбургская Мария Александровна. Не зная, что должно произойти, я невольно напряглась. Я знала, что меня сейчас будут спасать из неволи, но было непонятно, откуда придет мне помощь и каким образом это произойдет. Берег Шотландии уже задернулся туманной дымкой, а море вокруг яхты было пустынно. Лишь паруса, сопровождавшие нас брига, белели на расстоянии трех-четырех верст. Передо мной мелькали отвратительные рожи команды. Перед самым отплытием команду яхты заменили. Капитан Эндрюс, преданный лично мне, со своими матросами остался на берегу, а на борт Альберты поднялись моряки, собранные состоявших в Эдинбурге кораблей Королевского военно-морского флота. Капитан Эндрюс, по мнению майора Смита, был последнее время слишком почтителен ко мне, стараясь не замечать, что я нахожусь фактически под арестом. Он ужасно злил и эту противную миссис Уилсон, когда обращался ко мне согласно титулу «Ваше королевское и императорское высочество». Остался на берегу и юнга Тим, что всегда улыбался мне, когда мы с Фредди выходили на морскую прогулку. Остались и такие вежливые исполнительные матросы. А эти Лаймис похотливо поглядывали на меня и Энн, отпуская втихаря сальные шуточки. Внезапно Энн отпустила ручку моего малыша и закричала, указывая куда-то в море, чуть в стороне от нас. «Смотрите, смотрите, ваше высочество! Морское чудовище!» Примерно в двух сотнях сажениях от нас я увидела что-то огромное и черное. Гигантская туша рассекала волны пенным следом. Мелькнул черный плавник. Потом чудовище нырнуло и снова ушло на глубину. Лишь размытое черное пятно показывало, что оно все еще здесь и не собирается плыть в открытое море. На борту яхты поднялась суета. Матросы, перешептываясь боязливо, показывали рукой за борт и поминали какую-то Несси. Миссис Уильсон вскочила с шезлонга, стоявшего у надстройки, откуда она поглядывала на нас, и подбежала к майору Смиту. Капитан яхты приказал матросам ставить все паруса, намереваясь догнать стремительно плывущее существо. На грот мачте были подняты флажные сигналы, и сопровождавший нас Брик пошел чудищу наперерез, пытаясь отрезать ему путь в море. Все напряженно вглядывались в морскую даль, ожидая нового появления монстра. Охваченные азартом моряки желали только одного — «Догнать неизвестное животное». Лишь одна я молилась за спасение неведомого мне зверя, настолько редкого, что, по словам одного из офицеров, его удается увидеть лишь раз или два в столетии. Не знаю, почему я его пожалела, из чувства милосердия или, может, назло миссис Уильсон, которая потеряла свое обычное хладнокровие и как большая черная ворона прыгала по палубе. Как мне показалось, рулевой засмотрелся на плывущее чудище, и яхта внезапно свалилась под ветер. Паруса заполоскали, и хлопанье было похоже на пушечные залпы. От внезапного толчка я едва удержалась на ногах и чуть было не выронила мирно спящую на моих руках дочку. Я с тревогой посмотрела на Энн. Она победно улыбнулась. Разрумянившаяся от волнения девушка шепнула мне на ухо. «Потерпите, ваше высочество, сейчас все закончится». Оглянувшись назад, я едва не закричала от ужаса. Снаружи, из-за борта, на палубу прыгнуло несколько блестящих от флаги голых чернокожих дикарей. В руках они держали странное оружие, напоминавшее вроде короткое ружье со странным уродливой формы карабином внизу. Рулевой, оказывается, не засмотрелся на чудовище. Он был мертв. Его труп повис на штурвале, а на его спине расплывалось круглое кровавое пятно, из которого торчала короткая стрела. Моряки на палубе остолбенели при виде чернокожих пришельцев из ада, а те продолжали расстреливать их из своих страшных ружей. Хлоп, хлоп, хлоп. Никто даже не успел понять, что происходит. На палубе, словно куча окровавленного тряпья, лежали тела офицеров и матросов. Майор Смит попытался было выхватить револьвер, но металлическая стрела пригвоздила его руку к животу. Рядом с ним валялись два его помощника. Яхта совсем потеряла ход. Рядом с нами через борт перепрыгнули двое чернокожих монстров. Сдвинув на лоб стеклянные очки, они вскинули к плечу оружие, загораживая своими телами меня, моих малюток и Энн. Хлоп, хлоп, хлоп. Теперь огонь велся с двух сторон. Экипаж яхты в панике метался по палубе и падал, падал, словно скошенная трава. Почти никто не успел даже крикнуть. Миссис Уильсон неожиданно ловко для нее выхватила из сумочки маленький двуствольный пистолет, но тут же получила в глаз стальной гвоздь. Я закрыла ладонью глаза маленькому Альфреду, чтобы он не видел эту бойню. Еще несколько секунд, и из тех, кто был на яхте, в живых остались только мы, Сэн. Мы и мои крошки. Мои крошки. Бедняжки, что с ними сделают эти страшные люди в черном? Неужели это и есть обещанная помощь? Проснувшись, заплакала у меня на руках Виктория Милита. Услышав детский плач, один из тех, кто прикрывал нас своим телом, обернулся. Его стеклянная маска была поднята наверх, а под ней была видна обычная розовая человеческая кожа. Черный посмотрел на запястье левой руки. Он улыбнулся мне и на чистом русском языке произнес. «Минута двадцать пять. Контроль!» Господи боже мой! Я увидела вполне симпатичное лицо молодого человека. Встретила бы такого среди офицеров гвардии хоть в Петербурге, хоть в Лондоне, и не удивилась бы. Небрежным жестом он приложил руку к виску. «Ваше императорское высочество, старший лейтенант Федорцов, вооруженные силы Югороссии, мы посланы вашим батюшкой, чтобы сопроводить вас в Россию, к семье и мужу. Ваше пребывание на земле Туманного Альбиона подошло к концу». Он улыбнулся, а глаза у него были холодные, как вода Северного моря, из которого он вышел. «Сразу видно, человек войны». Господи, я чуть чувств не лишилась от неожиданности. Стою и не знаю, что сказать. Безжалостные люди эти югоросы. Они беспощадно перебили всю команду яхты, не им ничего плохого. Конечно, я и слезинки не пролью по этой злобной миссис Уилсон или о майоре Смите. Теперь все они предстали перед престолом Господним. Боже мой, ну за что? Ведь они хоть и грубый и наглый сброд, но ведь совсем не причастны к грязным делам моей злобной свекрови. Все это я, не подумав, и высказала ошарашенному лейтенанту. Сказать честно, мне теперь очень стыдно за эти слова. Выслушав меня до конца, лейтенант Федорцов лишь покачал головой. «Ваше императорское высочество, Мария Александровна, это война, она не убивают, так уж издревле повелось. А теперь, сударыня, торопитесь, карет подано». И тут я возблагодарила проведение, что злобный майор Смит и миссис Уильсон оставили всех, кому я была неравнодушна на берегу, а взамен отправили на смерть совсем других, незнакомых мне людей. Но как же мы покинем яхту? Я посмотрела в море. не было видно ни паруса, ни дымка. Брик, погнавшийся за чудовищем, уже удалился от нас верст на пять. Посмотрев в другую сторону, я остолбенела от удивления. Оказалось, что Брик преследовал призрак. Лоснящийся гребень морского чудища поднимался рядом с бортом яхты. Какой-то странный гребень какого-то странного чудища. И только тут я поняла. Животное дышит, шевелится. А тут вместо живой кожи что-то очень похожее на мокрый каучук. как и костюмы на этих черных безжалостных бойцах. Мою догадку подтвердила Эн, сказав, «Это подводный корабль из холодного металла. Ваше королевское высочество, в вашей стране живут великие мастера». Ну да, понятно. Наверное, она с самого начала была в заговоре с моими спасителями и заранее знала, как все будет. С палубы Альберты на палубу подводного корабля, пришвартовавшегося к яхте, был переброшен легкий трап. Все делалось быстро, но без суеты. Сложнее всего было погрузить вниз детей. Чтобы спускаться по такой лестнице, нужны были свободные руки. Но выход нашелся. Не буду говорить как, но команда переправила на подводный корабль моих крошек нежно и аккуратно. Негодник Афи, правда, визжал и болтал ногами. Ему, видите ли, было весело, и он уже забыл свой первый страх. Вслед за ними настала и моя очередь. Не желая показывать свой страх, Я повернулась спиной вперед, прижала юбку к ногам и, закрыв глаза, шагнула вниз, на лестницу. Вслед за мной спустилась «Н». Морские солдаты посыпались вниз горохом, показывая, что они умеют не только метко стрелять. Все. Офицер, представившийся мне как капитан первого ранга «Верещагин», закрыл люк, отрезав нас от дневного света. Потом лязгнула задвижка. Оказывается, на подводных кораблях это священная обязанность командира. Закрывать люк, убедившись, что все уже на борту. Пол под нашими ногами пошел вниз. Мы погрузились и двинулись вперед. В широком и светлом коридоре корабля нас встретили еще двое. Один из них оказался поручиком Бессоевым, который был послан батюшкой и братом для моего спасения. Другой, капитан Шульц, оказался российским агентом в Британии. Именно он и организовал все на берегу для моего спасения. После нашего освобождения ему было небезопасно возвращаться в Эдинбург. Чуть позже мне представили брата Н. Роберта Макнейла, который тоже принял участие в нашем спасении. Господи, сумею ли я когда-нибудь по достоинству отблагодарить всех этих храбрых людей, которым в случае неудачи грозила каторга, а может быть и виселица? Стоит ли моя свобода такой цены? Я до сих пор этого не знаю. Проклятая политика, проклятая Британия, проклятая королева Виктория. 23, 11 июня 1877 года. Утро. Северное море. 150 миль от Ринкебинга, Дания. Борт броненосца Петр Великий. Цесаревна Мария Федоровна. Всего два дня удалось побыть с родителями в моем любимом дворце Амалиенборг. На третий день рано утром в дверь моей комнаты постучался Серж Лихтенбергский. По его взволнованному и довольному виду я поняла, что дело, затеянное нашими друзьями в Эдинбурге, закончилось вполне удачно. «Минни!» — воскликнул он. «Только что по радиостанции мне передали, что вчера днем наши друзья выполнили обещанное. Маша и ее дети свободны, и скоро они будут здесь. Мы немедленно должны выйти в море на Петре Великом их встречать. На корабле уже разводят пары». Я обрадовалась этому известию. «Бедная Маша! За что ее мучила эта выжившая из ума злая старуха?» Сестра рада тому дню, когда ей удается не увидеть ее. А с Машей королева поступила вообще мерзко. Это надо же взять под стражу дочь царя. Сержу я сказала, что буду готова через час. Он обещал зайти за мной и убежал. А я стала собираться в морское путешествие. Броненосец прошел через проливы. Из его короткой толстой трубы валил черный дым. По левому борту остался датский Фредериксхавн, По правому — норвежский Кристиан Санд. Северное море в это время года при спокойной погоде восхитительно. Я отдалась ностальгическим воспоминаниям о счастливых годах моего детства. Петр Великий не спеша рассекал серые волны Северного моря. Серж уточнил у командира-броненосца капитана первого ранга и политы Константиновича Вокка, что если судить по координатам места, где назначено рандеву, нам осталось плыть примерно полчаса. Я закуталась в теплую шаль и, стоя на носу броненосца, высматривала в волнах корабль, на котором была Маша и ее дети. Но на горизонте я видела лишь несколько пароходов, спешивших в сторону проливов, и паруса какой-то шхуны под германским флагом. Стоявший рядом серж время от времени поднимал глазам бинокль и разглядывал горизонт. В другой руке он держал какую-то черную коробочку с торчащим из нее смешным хвостиком. Как объяснил мне Серж, это был прибор, с помощью которого пришельцы из будущего могут связываться друг с другом на огромных расстояниях. Неожиданно в этой коробочке что-то запищало, и на ее корпусе зажглись разноцветные огоньки. Серж поднес ее к уху. Из коробочки раздался мужской голос. «Петр, я Ясень. Вы на месте, вижу вас. Ложитесь в дрейф и подготовьте встречу дорогих гостей». Прием? Серж нажал на какую-то кнопку и ответил: Ясень, я Петр! Вас понял! Ложимся в дрейф. Встречи готовы! Прием! Потом он озвенился передо мной и побежал наверх на командный мостик. Броненосец застопорил ход, палубная команда спустила за борт трап, после чего все лишние, по приказу командира, ушли с палубы. И это не говоря уже о том, что перед выходом в море вся команда. От командира до последнего кочегара дали крестоцеловальную клятву, что они никогда и никому не расскажут о том, что происходило в этом походе. Все было спокойно, машина броненосца перестала стучать, и наступила тишина. Только плеск волн на борт и крики чаек, и тут свершилось. Море справа от броненосца вскипело, расступилось, и из глубины на поверхность, подобно Левиафану, повелителю глубин, Поднялся корабль странной веретенообразной формы с хвостовым плавником, подобным рыбьему. Милейший Полит Константинович, командир Петра Великого, от изумления не удержался и выдал то, что моряки называют «большим загибом Петра Великого». Невольно ойкнув, я припомнила все страшные сказки моей родины Дании про огромные морские чудовища, кракены, что пожирают корабли. Но вот над небольшой надстройкой на флагштоке развернулся и затрепетал Андреевский флаг. Командир нашего корабля приказал матросам спустить на воду баркас. Несомненно, долгожданная встреча состоялась. Я стал разглядывать подводный корабль, воспользовавшись для этого биноклем Сержа Лихтенбергского. По размерам тот был даже несколько больше нашего броненосца. На нем имелась только одна маленькая надстройка и совершенно не было мачт, если не считать маленького флагштока. Корпус корабля оказался покрытым мокрым каучуком. Спереди на надстройке был нарисован герб, в котором парила чайка, наверху изображение Андреевского флага, а под ним надпись по-русски «Северодвинск». Наверху надстройки появились люди. Один из них, одетый в черную форму морского офицера, крикнул в мегафон. «Эй, на Петре! Готовьтесь принять пассажиров!» Сбоку рубки справа открылась дверь, из которой вышли несколько моряков в смешных оранжевых жилетах. Потом из этой двери, жмурясь от света заходящего солнца, появилась Маша. Следом матросы несли на руках ее малюток. Там же. Герцогиня Эдинбургская Мария Александровна. Когда за нами закрылся люк, а подводный корабль начал движение, я почувствовала страшную усталость. Напряжение, в котором я пребывала последние часы, отпустило меня. Похоже, что так же чувствовала себя и, казалось бы, неутомимая Эн. Заметив это, поручик Бесоев, наш ангел-хранитель, приказал отвезти нас в каюту, которую уже приготовили для нас. Там уже был корабельный врач. Он заставил меня и Энн выпить успокоительную микстуру, после чего мы крепко уснули. Проснулась я лишь на следующий день и очень обрадовалась, увидев Эн. Она играла с моими крошками. Оказывается, ей, чтобы прийти в себя, потребовалось всего два часа. Все это время, пока мы отдыхали, за детишками присматривали моряки с подводного корабля, носящего, как мы узнали, название Северодвинск. У многих из них были дети, оставшиеся далеко-далеко отсюда, и суровые люди с ласковой улыбкой на лице нянчились с моими крошками, как со своими собственными. Потом Энн отозвала меня в сторону и проинструктировала, как здесь, на этом корабле, пользоваться ватер -клозетом. Оказывается, это не так просто, но для нас капитан приказал написать специальную инструкцию на английском языке. Рядом с эн все время крутился любезный и очаровательный Николай Арсентьевич. Ему явно понравилась улыбчивая и румяная девушка из простой шотландской семьи. А у нее, несмотря на молодость, уже была в жизни трагедия. Оказывается, Эн, вдова. В семнадцать она вышла замуж за рыбака Дэйва Дугласа из Эдинбурга, но через два месяца Дейв вышел в море на своем люгере и не вернулся. Так Энн стала вдовой. Бедная девочка. А поручик шутил, сын делал ей комплименты, которые были то явно по душе. Или я ничего не понимаю в жизни, или... Впрочем, поживем-увидим. Вскоре матрос рассыльный принес нам обед. Готовили на корабле хорошо. Пища была простая, но вкусная. А еще через час пришел командир подводного корабля и сказал, что навстречу нам на русском броненосце Петр Великий вышла жена моего брата Минни. И я скоро ее увижу. Как здорово, я так соскучилась по ней. Скорее бы произошла эта встреча. Потом к нам заглянул смешной немец Герберт Шульц. Оказывается, он совсем не немец, а русский, точнее русский немец с Васильевского острова. В Британии он выполнял некие секретные поручения. Правда, какие именно он так и не сказал, несмотря на то, что охотно болтал с нами о разных пустяках. А брат Энн, Роберт Макнейл, все переживал за свою семью. Но господин Шульц успокоил его, объяснив, что больная жена Роберта и его дети уже плывут на пакетботе в Копенгаген, и он их там вскоре увидит своими глазами. Потом вместе с нами они отправятся в Санкт-Петербург, а оттуда — в Крым. Там очень тепло, много фруктов, Синее море и очень красиво. Я рассказала об этом Роберту. Он успокоился и стал благодарить меня и Шульца за помощь. Я же сказала, что это мы должны его и Н благодарить, и мы не забудем никогда того, что они для нас сделали. А потом мы почувствовали, как наш корабль стал подниматься из морских глубин. Зашедший к нам в каюту поручик Бесоев сказал, что с Северодвинском вышел на связь герцог Лихтенбергский и сообщил, что Петр Великий находится в точке рандеву, так что скоро мы окажемся на палубе русского броненосца. Мы с Сен стали готовить себя и детишек к переходу на корабль. Неожиданно Северодвинск стал чуть заметно покачиваться на волнах. Я поняла, что мы уже находимся на поверхности. Так и оказалось. Капитан первого ранга Верещагин зашел к нам и вежливо попрощался, сказав, что для него было большой честью познакомиться с сестрой уважаемого им цесаревича. Потом моряки помогли нам пробраться с нашими длинными юбками через узкие люки и трапы Северодвинска. Детей несли на руках Герберт Шульц, Роберт Макнейл и Николай Арсентьевич, Поручик должен был остаться на подводном корабле, но он решил проводить до Трапен. Похоже, что девушке он тоже понравился, и она опечалилась, расставаясь с ним. Мы поднялись в рубку. Открылась дверь, и я увидела черный борт русского броненосца. С его палубы махали мне руками улыбающиеся Минни и Серж Лихтенбергский. Моряки, одетые в оранжевые жилеты, с рук на руки передали нас и детишек матросам Петра Великого, которые подошли к нам на баркасе. Маленький Альфред визжал от удовольствия. Девочки улыбались, а я, скажу честно, немного испугалась, когда меня ловко передали из рук в руки русские моряки. А Энн перенес в баркас на руках сам поручик. Девушке, похоже, это очень понравилось. Она обняла Николая Арсентьевича за шею и потом с большим сожалением разжала руки. Мы поднялись по трапу на палубу Петра Великого и попали в объятия Мини и Сержа. На подводном корабле убедились, что все прошло хорошо и тоже начали собираться. Вот последний моряк в оранжевом жилете скрылся в рубке. Дверь захлопнулась. Потом корабль стал погружаться в воду и еще через пару минут скрылся из глаз в морской пучине. А наш броненосец, развернувшись, взял курс на Копенгаген. Все кошмары кончились. Надеюсь, я никогда не вернусь в эту ужасную страну. Сейчас я была на военном корабле, принадлежащем флоту моего отца, и плыла домой, в Россию. Этот день, страшный и счастливый, навечно останется в моей памяти». А тайна моего исчезновения осталась навсегда похороненной на дне залива Фертоф Форд. Капитан первого ранга Верещагин сказал мне, что на бриге видели, как наша яхта разломилась пополам после удара морского чудовища и затонула. Скорее всего, я и мои крошки считаемся погибшими. Тем интереснее было бы посмотреть на старую жабу Викторию, когда она узнает, что мы живы. Мини с мне уже все уши прожужжали планами нашего с воскрешения. Представляю, что напишет британская пресса: Левиафан ужас морей на службе русского царя или еще какую-нибудь глупость. Ха, ну их. Сразу после нашего воскрешения надо поехать в Болгарию к папа, брату Саше и моему глупому Фредди. Я так давно их всех не видела. 23.1 июня 1877 года. Заголовки британских газет. Таймс. Морское чудовище напало на яхту Альберта. Страшная смерть внуков королевы. Дейли Телеграф. Драма у берегов Шотландии. Гигантский кракен погубил королевскую яхту. Лондон. Бакингемский дворец. Королева Британии Виктория и премьер-министр Бенджамин Дизраэли. Страх и растерянность, именно эти чувства увидел Дизраэли на лице своей королевы. Виктория прожила долгую жизнь, знала в ней и радость, и горе. Но вот такое! известие, поступившие из Эдинбурга, потрясли ее. Если верить очевидцам трагедии, то все произошедшее в тот страшный день у входа в залив Фертов-Форт напоминало ожившую иллюстрацию к средневековым сказаниям о драконах и прочих кошмарных чудовищах. Жуткое порождение морских пучин напало на королевскую яхту и в одно мгновение разнесло ее в щепки. Не спасся никто. В числе погибших оказалась русская супруга ее сына Фредди и трое малолетних внуков. Кроме того, паника, поднявшаяся в результате этого известия, заперла в английских и французских портах сотни кораблей самых разных размеров. Все боятся Кракена. Команды отказываются выходить в море даже за двойное вознаграждение. Дизраиль, внимательно рассматривавший озабоченное лицо Виктории, отметил про себя, что за последние несколько дней королева сильно сдала. И не мудрено. На нее обрушивался удар за ударом. Сначала захват русскими Стамбула, потом гибель средиземноморской эскадры у Перея, пленение ее сына, и вот теперь страшная гибель внуков и невестки. А ведь премьер-министр пришел к королеве с очередной порцией нерадостных новостей. Из Копенгагена ему доложили, что датский король Христиан IX обнародовал заявление, в котором объявил, что вводит особый порядок прохождения через датские проливы военных кораблей. Какое отвратительное лицемерие! Этот битый прусаками король никак не уймется! Видите ли, он решил, что свободный проход в Балтийское море теперь будет разрешен лишь кораблям стран, расположенных на побережье этого моря, а остальные государства должны отправлять в Копенгаген просьбу о разрешении на проход проливов. Это что же получается? Теперь и корабли Ее Величества королевы Виктории будут и спрашивать разрешение на вход в Балтийское море. Какая наглость! Никогда не бывать этому. Видно, этот монарх забыл, как британский адмирал Нельсон в свое время учил датчан хорошим манерам. Если надо будет, напомним». Юркова Дизи настораживала, что на берегах датских проливов тысячи датчан начали спешные земляные работы. Ходят слухи, что в Германии закуплено несколько десятков новейших 11-дюймовых береговых орудий крупа с увеличенной скорострельностью и дальнобойностью. Такие же пушки недавно закупила Россия для перевооружения фортов Свиаборга и Кронштадта. Самое скверное, что немцы продали своим бывшим врагам новейшие орудия, потребовав лишь, чтобы они никогда не были установлены на границе Дании и Германской империи, а в проливах сколько угодно. Понятно, против кого будут нацелены эти орудия. Хитрец Бисмарк уже почти неделю безвылазно сидит в русской ставке и плетет там свои интриги. Ставка царя Александра II превратилась в настоящее осиное гнездо. Русские югоросы, а теперь еще и бисмарк, который по способности напакостить Британии переплюнет даже их. Тем временем королева немного успокоилась и по бабье жалобно спросила у своего премьера. «Викон, скажите мне, что происходит? Порой мне кажется, что все силы ада ополчились против моей старой доброй Англии. Как мы можем наказать этих диких варваров, которые стали причиной всех наших несчастий?» «Ваше Величество, мы делаем все, что можем». ответил Дизраэль. «Наши агенты собирают сведения о русских, которые дерзко бросили нам вызов. Кое-что стало нам известно. Мы выяснили, что и на суше, и на море силы тех, кто захватил Стамбул, в техническом отношении превосходят наши. Вступать с ними в открытую борьбу — это значит нести огромные невосполнимые потери. Но это не значит, что их нельзя победить. Главное их слабое место — малочисленность». По данным наших агентов, силы этой таинственной эскадры адмирала Ларионова не превышают двух-трех тысяч человек. Они, конечно, пытаются сформировать из греков, болгар и прочих славян вспомогательное войско, но для того, чтобы оно представляло реальную силу, необходимо время, и наша задача — не дать им это сделать. Как я уже говорил, в открытом бою мы с ними не сможем справиться, поэтому мы и будем действовать методами тайной войны. Мы используем все доступные нам средства, чтобы уничтожить наглецов, бросивших вызов нашей империи, над которой никогда не заходит солнце. Виконт, с яростью в голосе произнесла королева. Я полностью полагаюсь на ваш опыт и ваше умение проводить тайные операции. Я заранее санкционирую любые, я подчеркиваю любые способы и методы борьбы с нашими врагами. Если нужно, то действуйте, невзирая на лица. Виконт. Вы, наверное, помните, как своевременная смерть русского императора Павла I спасла от вторжения дикой орды казаков нашу жемчужину Индию. Дизраиль понимающе кивнул. Он услышал все, что хотел услышать. Ее Величество дала санкцию на ведение тайной войны, когда не нужно оглядываться на какие-то понятия морали и чести. Оставим их священникам, а для настоящих джентльменов допускается все, что приведет их к желанной цели. В уме у Дизраиля уже давно сложился, как он считал, очень смелый и коварный план. 23-11 июня 1877 года. Зимница. Ставка русской армии на Балканах. Император Александр II и полковник СВР Антонова Нина Викторовна. Получив известие о благополучном завершении операции по освобождению из-под стражей герцогини Единбургской Марии Александровны и ее детей, я тут же связалась с графом Игнатьевым и попросила, чтобы он доложил об этом радостном известии Александру II. Вскоре ко мне явился флигель-адъютант царя с приглашением отобедать с государем. В царском шатре меня ждал праздничный стол. Александр II был в прекрасном расположении духа. Он шутил, смеялся, рассказывал смешные истории по-французски, словом, выглядел именинником. Государь попросил меня рассказать о том, как все произошло. Подробности, проведенные нашими спецами операции, я еще не знала, поэтому я рассказал о ней в общих чертах, опустив некоторые подробности. Не созрели еще наши предки к кровавым реалиям 21 века. Присутствовавшие на обеде граф Игнатьев и цесаревич тоже были довольны, Александр Александрович тем, что любимая сестра с племянниками находится на попечении его ненаглядной минни, а любезнейший Николай Павлович тем, что русские как следует надрали задницу надменным и самоуверенным бритам, которые в свое время попортили ему немало крови. Государь попросил, чтобы ему предоставили список наиболее отличившихся в этом деле офицеров. Он решил наградить их орденом великомученика Георгия Победоносца, а статских орденом святого Станислава. Поблагодарив царя за честь, оказанную нашим ребятам, я не удержалась и немного подпортила ему настроение. По моим прикидкам и по информации, полученной из источников Николая Павловича, англичане должны перейти к активной тайной войне против нас, используя, как обычно они делают в таких случаях, самые грязные приемы. Я посоветовала усилить охрану ставки, а также непосредственно государя, цесаревича и высших чинов империи. На мои слова присутствующие отреагировали по-разному. Государь пренебрежительно махнул рукой, дескать, ерунда, не посмеют. Цесаревич, знающий о нашем времени значительно больше государя, нахмурился, а граф Игнатьев попросил меня позже вернуться к этой теме и поделиться знаниями о методах охраны высших лиц государства, которые использовали в нашем времени. Я и спросил у государя разрешения использовать наши спецсредства для ведения борьбы с британской агентурой. На самом деле мы ее уже давно тайком использовали, чтобы контролировать утечку информации Ставки и выявлять лиц, которые сотрудничают с иностранными разведками. Немного помявшись, государь такое разрешение нам дал. Кроме того, он согласился с доводами цесаревича и графа Игнатьева, что в преддверии возможных бурных событий необходимо очистить Болгарию от остатков турецких войск и установить между Россией и юго -Россией прямую сухопутную связь. С этой целью сегодня вечером в направлении Шипкинского перевала выступит кавалерийский корпус под командованием генерала Михаила Скоболева, а с нашей стороны — механизированная группа полковника Бережного с обозом. Задача — рассеять и принудить к капитуляции остатки турецких армий на территории Болгарии. Потом, оставшись вдвоем с графом Игнатьевым, я долго беседовала с ним как профессионал с профессионалом. Удивительный все же это был человек. «Не зная многих технических особенностей нашей аппаратуры и незнакомой с нашими методами ведения разведки и контрразведки, он все схватывал на лету, и мне не приходилось по несколько раз повторять свои предложения. Я прикинула, что, используя наши возможности и агентуру русской военной и не только военной разведки, мы сможем достойно бороться с британскими шпионами и диверсантами». Беспокоило одно. Александр II, как и в нашей истории, Четырьмя годами позже прямо-таки бравировал нарушением всяческой техники безопасности, а ведь уже прозвучали выстрелы Каракозова и Березовского, да и убийство Линкольна еще должно быть свежо в памяти. 24, 12 июня 1877 года. Полдень. Константинополь, дворец далма Бахче, капитан Тамбовцев Александр Васильевич. В очередной раз, оказавшись в Константинополе, заглянул я в Дворцовый сад, где, как и ожидал, встретил своего старого знакомого, Василия Васильевича Верещагина. На этот раз он был один, без Коболева. того вызвал к себе контр-адмирал Ларионов. На Кузнецове проходило штабное совещание. Готовилось занятие Шипкинского перевала и выход русской армии к границам Юго-России. Вообще, на юге вскоре должны произойти важные события, которые кардинально изменят расстановку сил в Европе, да и не только в ней. «У меня было около часа свободного времени, поэтому я подсел грустившему в одиночестве Василию Васильевичу и вежливо поинтересовался о его самочувствии». «Да здоров я уже, Александр Васильевич», — печально ответил он. «Если верить здешним искулапам, дня через два мне можно будет покинуть госпиталь. Рана зажила приотличнейше, ваши медики творят просто чудеса. Я им буду благодарен по гроб жизни». «А почему же вы так загрустили, Василий Васильевич?» — спросил я. «Неужели вас так расстраивает скорая возможность заниматься своим любимым делом?» «Нет, я очень рад снова вернуться в гущу событий и продолжить начатую мною серию картин, посвященных событиям на Балканах. Только вот не зря ли все это?» Увидев мой недоумевающий взгляд, Верещагин поспешил пояснить. «Нет-нет, Александр Васильевич, я не имею в виду защиту бедных болгар от бесчинств этих дикарей-башубузуков. Я о другом. Вернуться, к примеру, наш солдатики после победы над супостатом в своей деревне». И что там они увидят? Что пока они освобождали братушек от османского ига, его хозяйство совсем пришло в запустение. Бедно живут у нас люди. Почему так, Александр Васильевич? Почему на свете существует несправедливость? Я понял, что милейший Василий Васильевич мысленно раз за разом возвращается к тому разговору о социализме, который он с таким жаром вел несколько дней назад с генералом Скоболевым. Вот оказывается, что мучило Верещагина». «Уважаемый Василий Васильевич», — обратился я к нему, — «то, о чем вы сейчас сказали, не только чисто российская проблема. Весь мир, за исключением разве что диких племен в джунглях Амазонки, построен на социальной несправедливости. Кто-то богаче, кто-то беднее. Соответственные возможности у них разные. Уравнители, о которых вы говорили в прошлый раз, пока еще не настолько окрепли, чтобы заняться коренным переустройством общества. Но все к этому идет». Вы, живя в Париже, наверняка сталкивались с подобными уравнителями. Вы наверняка слышали их любимую песню, которая стала своего рода гимном этих уравнителей. Называется она «Интернационал», и ее исполняют на мотив Марсельезы. Помните строки из этой песни? Я, как смогу, переведу их с французского на русский. «Вставай проклятием заклейменный, голодный, угнетенный люд. Наш разум, кратер раскаленный, потоки лавы мир зальют». «Сбивая прошлого оковы, рабы восстанут, а затем мир будет изменен в основе, теперь ничто мы станем всем». «Да, мне приходилось слышать эту песню», — кивнул Верещагин. «Говорят, что ее написал один анархист в дни падения Парижской коммуны. Слова ее очень сильны. Рабочие, крестьяне, будем, великой армией труда, земля дана для счастья людям, погоним трудней навсегда». «Согласен с вами, Василий Васильевич». сказал я. Идеями социальной справедливости и братства людей труда можно воодушевить и подвигнуть на великие дела миллионы людей. Но вот только все ли захотят, чтобы те, кто были ничем, стали всем? И не будет ли самым простым лозунг «все взять и поделить»? Вот в чем вопрос. «И как же быть?» — с горечью спросил Василий Васильевич. Ведь их миллионы, и наше общество больное живет, как на перу Вальтасара, когда люди, сидящие за столом, упиваются вином и объедаются пищей, а рука незримого пишет на стене огненные буквы. «Мэни-мэни текелупарсин» парсин. исчислено, исчислено, взвешено, разделено. «Василий Васильевич, голубчик, скорее всего, мы и наше поколение и не увидим всего того, что может произойти с нашим миром в момент его крушения», — утешил я художника. Но вот наши дети... Власть придержащим следует задуматься над взрывающейся в недрах нашего общества великой смутой. А пока наши так называемые уравнители будут пытаться на свой аршин, опираясь на идеалы, которые во многом ошибочны и уродливы, оказать давление на правительство и государя. Они будут агитировать крестьян выступить против власти. Вы, наверное, слышали о сотнях молодых людей, которые несколько лет назад отправились по деревням и селам агитировать простой народ против самодержавия. Перещагин, внимательно слушавший меня, кивнул. Так вот, ничего у них не вышло. У народа нашего хватило здравомыслия не поддаться на призывы этих агитаторов, которые, собственно говоря, о крестьянах и их повседневных заботах, практически ничего и не знают. Мужики смеялись надряженными борчуками, руки которых не знали ни плуга, ни косы. В конце концов, многих из тех, кто ходил в народ, арестовали власти и отдали под суд. Кое-кого из них оправдали, кое-кого отправили на каторгу. Остальные затаили злобу и создали организацию, именуемую «Земля и воля». Только эти господа-уравнители пошли по пути террора, намереваясь убийствами губернаторов, сановников и министров добиваться своих целей. В итоге целью их преступных посягательств станет и сам государь. «Александр Васильевич!» – воскликнул возмущенный Верещагин. «Да разве такое возможно, чтобы русский человек поднял руку на самого помазанника Божьего?» «К сожалению, возможно, Василий Васильевич», – сказал я. «Ведь одиннадцать лет назад некий Дмитрий Каракозов уже стрелял в императора Александра II. «Но ведь он просто психически больной человек», – возразил Верещагин. «Даже внешний вид его говорит о том, что этот несостоявшийся цареубийца скорбен умом». «Возможно», — сказал я. «Но другие, что пошли по его стопам с точки зрения медицины, абсолютно нормальны. И самое гнусное во всем, Василий Васильевич, что общество наше по незрелости своего ума или по каким-то другим соображениям будет сочувствовать таким борцам за народное счастье и даже аплодировать им в суде, который, кстати, некоторых из них оправдает». «Быть того не может!» — воскликнул Верещагин. «Аплодировать убийцам и признавать их невиновными судом присяжных. Если такое возможно, то общество наше смертельно больно. У него нравственный сифилис». «Именно так, Василий Васильевич, именно так», — с горечью произнес я. «Все будет, как я вам только что сказал. Я знаю, что вы считаете меня кем-то вроде «Кассандры». «Так поверьте мне, что наше общество действительно больно, и чтобы всего того, о чем я только что говорил, не случилось, надо срочно его вылечить». «А кто это будет делать? А главное, как?» спросил он, глядя на меня с какой-то детской надеждой. Мне стало его даже жалко, но врать я ему не мог, а правду сказать было бы слишком жестоко. «Василий Васильевич», — начал я, — «вы познакомились с нашими врачами». Они считают, что лучший способ не болеть – это профилактика заболевания. Если общество заболело, то надо лечить его всеми возможными способами. Это и оперативное вмешательство, и прием горьких и неприятных на вкус лекарств, и процедуры, которые не всегда доставляют удовольствие больному. И главное – принять все меры к тому, чтобы болезнь снова не вернулась. Это значит, что следует ликвидировать причины, вызывающие заболевание. Надо, чтобы разрыв между бедностью и богатством в обществе был минимальным, чтобы у людей появилась возможность получить образование, занять достойное место в обществе, никогда не знать, что такое голод и унижение. Я понимаю, что это архисложное дело, но без него вылечить наше общество просто невозможно. Я взглянул на часы, мне было пора. В комендатуре Константинополя меня ждал молодой человек по имени Андрей и по фамилии Желябов. По моей просьбе, он был этапирован из одесской тюрьмы, куда попал как один из участников второго хождения в народ и ожидал отправки в Санкт-Петербург. Именно там он и должен был познакомиться с Софьей Перовской и другими своими подельниками. А ведь всего год назад Желябов занимался вполне законным и благородным делом, участвовал в деятельности Одесского комитета помощи славянам. Надо попробовать поговорить с этим человеком, на руках которого пока нет царской крови. Я попрощался с Василием Васильевичем и отправился в комендатуру.